Вопиющее нелепое и беспомощное поведение нейрона в час действительной опасности отталкивало людей. Даже разумные решения о сборе легиона из моряков и перенаправлении фаланги Александра с востока на запад, он сопровождал такими дикими с военной точки зрения распоряжениями о театральном обозе и преображении дворцовых шлюх в городах амазонок, что свёл на нет все предыдущие усилия. Отправленные на север легионы бездействовали и ничем не помогли Нерону в подавлении мятежа. А открытое неповиновение населения Рима грозным приказом действующего принцепса явственно обозначило для Нерона начало конца. Такого Рим ещё не знал. Ведь отказывают в повиновении лишь тому, га уже императором не считают. В обстановке растущих мятежей и рушащейся власти Нерона нарушилось хлебное снабжение Рима. Тут же молва стала обвинять его в стремлении нажиться на дороговизне хлеба. В городе с миллионным населением наметилась пугающая всех угроза голода. И надо же было случиться такому, что когда в город к всеобщей радости прибыл наконец корабль из Александрии, о котором заранее необдуманно объявили, что он везёт хлеб, оказалось, что он нагружен песком, а песок-то везли для любимых Нероном гимнастических состязаний. Стоит ли удивляться, что ненависть стримлин к Нерону достигла крайних пределов. Уже не было таких оскорблений, какими бы его ни осыпали. Глумлению подверглись статуи Нерона. К макушке одной привязали петушиный гребень, петух символ мятежной Галлии, и приладили надпись по-гречески, чтобы доставить особое удовольствие Нерону. Вот и настоящее состязание. Теперь не сдоbrowать. Другой же статуе на шею повесили мешок, а надпись сделали прямо угрожающую. Сделал я всё, что мог, но ты мешка не минуешь. В мешок перед казнью полагалось зашивать матери убийцу. Впервые Нерону прямо указали на ожидающую его участь. На этом фоне издевительные надписи, что Нерон своим пением разбудил гальского петуха, выглядели уже милой и безобидной шуткой. Стали покидать Нерона и ближайшие соратники. Тигельлин то ли заболел, предчувствуя крах нейрона и понимая, что и ему в этом случае не здорововать, то ли прикинулся больным из осторожности. Много хуже повела себя устроительница сексуальных оргий Кальвия Креспинелла. Оказалось, что ей по плечу не только воплощать в жизнь свои и нейрона развратные фантазии. Перебравшись под шумок в провинцию Африка Она уговорила поддержать восставших против Нерона легата Клодия Макра, в чьём распоряжении был легион, контролирующий эту провинцию. Учитывая, что из Африки в Рим также поступал хлеб и иное продовольствие, это был смертельный удар. Даже весть о гибели Виндекса не принесла Нерону успокоения. Проконсул Верхней Германии Виргений Руф разгромил армию Виндекса близ крепости Визонии в Галлии. Но победоносные легионы немедленно провозгласили своего полководца императором. Осторожный Руф отказался от высочайшей чести, но заявил, что принцs должен избрать сенат и народ. А это значило что Нерона в любом случае он принцип сам уже не считает. Потому-то известие это взволновавшее Гальбу, удрученного гибелью своего союзника Виндекса и опасавшегося возможных амбиций Виргиния Руфа, для Нерона означало одно — крах всех надежд. Роковое послание Нерон получил на очередном своем перу. «Самое удачное время для веселья». В Линии Старший так прокомментировал поведение императора. «Нерон, получив весть о своем крахе, в приступе гнева разбил два хрустальных кубка, бросив их на землю. Это было местью наказывающего свой век, чтобы никто другой не пил из них». Светоний уточняет, что при этом Нерон еще и изорвал донесения, а также опрокинул першественный стол. Разбитые кубки Нерон ранее называл гомерическими, так как резьба на них была из поэм Гомера.